Кианг-тан. На этот раз император показал свое истинное лицо. Все это радушие и х о р о ш е е о т н о ш е н и е к роду Тан было лишь показухой способом, как добиться расположения Кианга и получить привилегии при работе с т а н ф а р м а А теперь император просто взял и отобрал компанию, сделав ее государственной. И сделал он после того, как понял, что не получится узнать секреты новых препаратов. н о ничего, император думает, что сможет производить ту же продукцию. Вот только сильно обломается. к и а н г уже дал своим людям все необходимые распоряжения. Остатки биологического материала 8 и 9 были уничтожены, а без этих ингредиентов производство будет прекращено. Самого Кианга император посадил под домашний арест, запретив ему покидать апартаменты. Он ждал возвращения Вяземского и только после этого начнется расследование и неизбежный суд. Жаль, что мальчишку Танши не прикончили во время боя. Его смерть могла бы избавить Кианга от многих проблем. Но все эти проблемы были несущественными. Гораздо важнее сейчас было то, что по возвращению из Кремля Кианг застал господина Сантера в своей комнате. Вместо дряхлого старика Кианг а встречал крепкий мужчина. От которого исходила невероятная сила, ничем не уступающая в с е в о л д у Первому, когда он принялся давить на Кианга. Твой император поистине достоин своего титула, настоящий император, обладающий невероятной силой. На данный момент я ему не соперник. Твой мир все еще сопротивляется и не хочет принимать меня, поэтому большая часть моей силы запечатана, а вот твоему императору мир наоборот. Благоволит, но это не означает, что я слабее и не смогу с ним справиться. Просто понадобится больше времени. А пока это время я потрачу на твое обучение. Я чувствую, что мальчишка совсем скоро станет еще сильнее, но для того, чтобы исцелить меня, этого все еще недостаточно. Сила твоего яда должна заставить его вырваться за пределы и достичь необходимой силы. Да что такого в мальчишке в е л е з о в е Не выдержал Киан. г Сейчас он находился на нервах, все еще не отойдя от разговора с императором. А господин Сантер продолжает т в е р д и т ь о том, что девятый должен стать сильнее. Если вам необходимо исцеление, не проще обратиться к Павлову. Он единственным й неранговый целитель во всем мире. Господину только и нужно будет, ч т о заставить его слушаться. После этих слов господин Сантерс р а хохотался. От этого смеха у Кианга выступил холодный пот и начались трясти ноги. Я посетил сотни миров в поисках того, кто сможет мне помочь. Неужели ты думаешь, что с этим сможет справиться обычный целитель? Да даже звездные владыки, специализирующиеся на целебных навыках, ничего не смогли сделать. Мне нужен особый человек. Обладающий одновременно даром целителя и идеальным божественным телом, это практически невозможное сочетание. Никто, кроме этого мальчишки, не сможет мне помочь. А теперь заткнись и начинай слушать меня. Сейчас я покажу тебе способ, как возможно прорваться на следующую ступень силы. Этот метод очень жестокий, но и результаты достигаются очень быстро. Следующие три дня для Кианга пролетели в сплошных мучениях. Боль не оставляла его ни на секунду. Он уже готов был отказаться от помощи господина, лучше уж сразу умереть, чем мучиться подобным образом. Но, как оказалось, это было только начало. Предварительный этап перед основным действием. Господин Сантер разрушил энергетический каркас Кианга. И принялся собирать его заново, исправляя все ошибки и совершенствуя основу своего слуги. Мировая энергия бушевала внутри океанга, принося ему нестерпимые страдания. Закончив с энергетическим каркасом, господин с а н т е р взялся за канал океанга. Это заняло еще несколько дней. Но ну вот теперь ты стал гораздо сильнее. Я исправил очень многое. Заговорил господин Сантер после очередного сеанса чудовищной боли. Приготовься, сейчас я позволю мировой энергии начать заполнять твое новое тело. Первый раз это будет невыносимо больно, но дальше ты уже привыкнешь. Боль станет твоим лучшим другом. За силу всегда нужно платить, а здеческая боль это самая низкая цена, что может быть. После этих слов господин Сантер словно открыл какие-то краны, и в тело океанга хлынул невероятно мощный поток обжигающей мировой энергии. До этого он всегда воспринимал ее как нечто ласковое, невероятно приятное в обращении, л а с к о г о котенка, который ластится к своему хозяину, а теперь мировая энергия превратилась в яростного зверя, который собирался разорвать свою жертву на кусочки. а еще спалить дотла, превратить в лед, отравить, растворить в кислоте, поглотить, уничтожить множество разных ощущений возникли у Кианга в один миг. Он не мог сдерживаться и закричал от боли. Но его крик вызвал лишь улыбку на лице господина с а н т е р а Он наслаждался этим криком, упивался и м и радовался, что именно он показал Киангу, что такое настоящая сила. Если ты не пройдешь к р е щ е н и е мировой энергии, то можно считать, что я просто потратил свое время зря. Сказав это, господин Сантер сделал еще что-то, от чего поток энергии увеличился в несколько раз. Сейчас они находились в кабинете Кианга, но он прекрасно ощутил, что в этот момент вылетели стекла во всем доме. Вышли из строя все электрические приборы, и даже машины, припаркованные на стоянке, больше никогда не смогут тронуться с места. А затем тело Кианга начало выделять яд, яд, от которого не сможет спастись даже в н е р а н г о в ы й одаренный, яд, который проникал в энергетический каркас и разрушал саму основу одаренного, превращая его в обычного человека. Это была чудовищная сила, которая теперь принадлежала Кеангу, и все это благодаря господину Сантеру. Плевать на боль, что испытывал Кеанг, теперь он сможет покорять всех, кто встанет на его пути. Господин Сантер обещал, что сделает Кеанга повелителем мира, и он доказал, что его слова не пустой звук. А теперь Киангу уже никто не нужен. Он в состоянии разобраться совсем самостоятельно. Стоило ему только подумать об этом, как новый яд устремился к господину Сантеру. Он моментально проник в его тело, поглощая все на своем пути. Понадобилось всего одно мгновение, чтобы господин оказался отравлен. Но он даже не подал в и д а что испытывает хоть какое-то неудобство. Рад, что ты остался жив. Теперь нам необходимо просто ждать. Скоро сюда должны будут приехать и разбираться, что убило всех в радиусе пары километров. Твоя сила вышла на новый уровень. Чтобы справиться с ней, мальчишка будет вынужден совершить прорыв. к и а н г попытался сделать свой яд еще сильнее, но господин Сантер даже не повел бровью. Стоило только махнуть рукой, и весь яд из его тела вернулся к киангу, к заставляя его вновь закричать от боли. Кричи, пока можешь это делать, произнес радостный господин Сантер.